Приложения. Текущие показатели персонального кольца развития Сергея. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст – 18 лет. Рост – 172 см. Вес – 62,9 кг. Вес – 62,9 кг. Энерготип – свет-тьма – 81-19. Порядок хаос – 71,29. Отклик стихий. Воздух – 72%. Вода – 23%. Огонь – 4%. Земля – 1%. Открытых энергетических каналов – 9. Основные параметры. Сила – 7. 79,6%. Ловкость – 8. 84,51%. Выносливость 8, 85,51%. Интеллект 14, 140,59%. Контроль энергетических потоков КЭП 8, 82,89%. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению 75. Уровень теневого тела 20. 409 из 440. Теневой бонус к силе 529, 5,29%. Теневой бонус к ловкости 317, 3,17%. Теневой бонус к выносливости 724, 7,24%. Теневой бонус к интеллекту 112, 1,12%.